Разоблачение великого и ужасного. Знакомыми улицами путники направились к дворцу Гудвина. По дороге фаромант не утерпел и сообщил кое-кому из жителей о гибели страшной бастинды. Весть быстро распространилась по городу, и скоро за Элли и ее друзьями до самого дворца шла большая толпа почтительных зевак. Зеленобородый солдат был на посту и, как всегда, смотрелся в зеркальце и расчесывал свою великолепную бороду. На этот раз толпа собралась такая большая и кричала так громко, что привлекла внимание солдата не больше, чем через десять минут. Дин Геор очень обрадовался возвращению путников из опасного похода, вызвал флиту, и та отвела их в прежние комнаты. — Пожалуйста, доложите великому Гудвину о нашем возвращении, — сказала Элли солдату, — и передайте, что мы просим нас принять. Через несколько минут Дин Геор вернулся и сказал. — Я громко изложил вашу просьбу у дверей тронного зала, но не получил от великого Гудвина никакого ответа. Солдат каждый день являлся к дверям тронного зала и докладывал о желании путников увидеть Гудвина, и каждый раз ответом была гробовая тишина. Прошла неделя. Ожидание стало невыносимо томительным. Путники рассчитывали встретить во дворце Гудвина горячий прием. Равнодушие волшебника пугало и раздражало их. «Уж не умер ли он?» задумчиво говорила Элли. «Нет, нет, он просто не хочет выполнять своих обещаний и прячется от нас!» возмущался Страшила. «Конечно, ему жаль мозгов и сердца, и смелости, ведь это все ценные вещи. Но не надо было посылать нас к злой волшебнице Бастинде, которую мы так храбро уничтожили!» Разгневанный Страшила объявил солдату. «Скажите Гудвину, если он нас не примет, мы вызовем летучих обезьян. Скажите Гудвину, что мы их хозяева. Мы владеем золотой шапкой, пикапу-трикапу, и когда сюда явятся летучие обезьяны, мы с ним поговорим». Дингиур ушел и очень скоро вернулся. «Гудвин ужасный примет вас всех завтра ровно в десять часов утра в тронном зале. Просьба не опаздывать. И знаете что?» — тихонько прошептал он на ухо Элли. «Он, кажется, испугался. Ведь он имел дело с летучими обезьянами и знает, что это за звери». Путешественники провели тревожную ночь и утром в назначенное время собрались перед дверью тронного зала. Дверь открылась, и они вступили в зал. Каждый ожидал встретить Гудвина в том виде, в каком он показывался им в первый раз. Но они удивились, увидев, что в зале не было никого. Там царила торжественная и жуткая тишина, и путников Охватил страх. Что готовит им Гудвин? Они вздрогнули, как от внезапного удара грома, когда среди пустой комнаты заговорил голос. «Я Гудвин, великий и ужасный. Зачем вы беспокоите меня?» Элли и ее друзья посмотрели вокруг. «Никого не было видно». «Где вы?» — дрожащим голосом спросила Элли. «Я везде», — торжественно отвечал голос. «Я могу принимать любой образ и становлюсь невидимым, когда захочу. Подойдите к трону. Я буду говорить с вами». Путники сделали несколько шагов вперед. Все ужасно боялись, кроме Железного Дровосека и Татошки. Железный Дровосек не имел сердца, а Татошка не понимал, как можно бояться голосов. «Говорите!» — послышался голос. «Великий Гудвин, мы пришли просить вас исполнить ваши обещание. «Какие обещания?» — спросил голос. Вы обещали отправить меня в Канзас, к папе и маме, когда мигуны будут освобождены от власти Бастинды? А мне вы обещали дать мозги? А мне сердце? А мне смелость? Но разве мигуны действительно стали свободными? Спросил голос, и Элли показалось, что он задрожал. «Да!» — ответила девочка. «Я облила злую бастинду водой, и она растаяла!» «Доказательства! Доказательства!» — настойчиво сказал голос. «Пикапу-трикапу!» — воскликнул Страшила. «Разве вы, который везде, не видите на голове у Элли золотую шапку? Или вы хотите, чтобы мы для доказательства вызвали летучих обезьян?» «Бамбара-чуфара!» «О, нет, нет! Я вам верю!» Поспешно перебил голос. «Ну, как это неожиданно!» «Хорошо. Приходите послезавтра. Я подумаю о ваших просьбах». «Было время думать, скорики-морики!» Заорал разъяренный Страшила. «Мы ждали приема целую неделю!» «Не хотим больше ждать ни одного дня!» Энергично поддержал товарища железный дровосек, а лев так рявкнул, что огромный зал наполнился гулом, в котором потонул чей-то испуганный возглас. Когда смолкли отзвуки львиного рева, наступило молчание. Элли и ее товарищи ждали, как, — ответит Гудвин — на их смелый вызов. В это время Татошка усиленно нюхал воздух, и вдруг слайм бросился в дальнюю часть комнаты. Мгновение, и он скрылся из глаз. Удивленной Элли показалось, что песик проскочил сквозь стену, но тотчас же из стены, нет, из-за зеленой ширмочки, сливавшейся со стеной, С криком выскочил маленький человечек. «Уберите собаку! Она укусит меня! Кто разрешил приводить в мой дворец собак?» Путешественники с недоумением смотрели на человечка. Ростом он был не выше Элли, но уже старый, с большой головой и морщинистым лицом. На нем были пестрый жилет, полосатые брюки и длинный сюртук. В руке у него был длинный рупор, и он испуганно отмахивался им от татошки, который выскочил из-за ширмочки и старался укусить его за ногу. Железный дровосек с топором на плече стремительно шагнул навстречу незнакомцу. «Кто вы такой?» — сурово спросил он. «Я Гудвин, великий и ужасный». Дрожащим голосом ответил человечек. «Но, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня. Я сделаю все, что вы от меня потребуете». Путники переглянулись с необыкновенным удивлением и разочарованием. «Но я думала, что Гудвин — это живая голова», — сказала Элли. «А я думал, что Гудвин — морская дева», — сказал Страшила. «А я думал, что Гудвин — страшный зверь!» — сказал дровосек. «А я думал, что Гудвин — огненный шар!» — сказал лев. «Все это верно, и все вы ошибаетесь!» — мягко сказал незнакомец. «Это только маски!» «Как маски?» — вскричала Элли. «Разве вы...» «Не великий волшебник!» «Тише, дитя мое!» Сказал Гудвин. «Обо мне составилось мнение, что я великий волшебник. А на самом деле...» «На самом деле, увы, на самом деле я обыкновенный человек, дитя мое!» Слезы покатились из глаз Элли, от разочарования и обиды. Железный дровосек тоже готов был зарыдать, но вовремя вспомнил, что при нем нет масленки. Рассерженный Страшилов вскричал: «Я скажу, кто вы такой, если вы этого не знаете! Вы обманщик! Пикапу-трикапу!» «Совершенно верно!» отвечал человечек, ласково улыбаясь и потирая руки. «Я... «Великий и ужасный обманщик!» «Но как же теперь быть?» «Сказал железный дровосек. «От кого же я получу сердце?» «А я мозги!» «Спросил Страшила». «А я смелость?» «Спросил Лев». «Друзья мои!» «Сказал Гудвин». «Не говорите о пустяках. Подумайте». «Какое ужасное существование я веду в этом дворце!» «Вы ведете ужасное существование?» — удивилась Элли. «Да, дитя мое!» — вздохнул Гудвин. «Заметьте, никто, никто в мире не знает, что я великий обманщик, и мне многие годы приходится хитрить, скрываться, и всячески дурачить людей. А вы знаете, это нелегкое занятие морочить людям головы. И к несчастью это всегда раскрывается. Вот вы разоблачили меня, и по правде сказать, он вздохнул, и я рад этому. Конечно, я ошибся, впустив вас сюда всех вместе, да еще с этой «Проклятой собачонкой!» «Но-но-но! Поосторожнее!» Сказал Татошка, оскалив зубы. «Прошу прощения», — поклонился Гудвин. «Я не хотел оскорбить вас». «Да, так на чем я остановился?» «Ага», — вспомнил. «Я впустил вас всех потому, что очень испугался летучих обезьян». «Но я ничего не понимаю!» сказала Элли. «Как же я тогда видела вас в образе живой головы!» «Это очень просто», ответил Гудвин. «Идите за мной, и вы поймете». Он провел их через потайную дверь в кладовую позади тронного зала. Там они увидели живую голову, морскую деву, зверя, фантастических птиц и рыб. Все это было сделано из бумаги, картона, папье-маше и искусно раскрашено. «Вот формы, которые может принимать Гудвин, великий и ужасный!» Смеясь, сказал разоблаченный волшебник. «Как видите, выбор достаточно хорош и сделает честь любому цирку». «Все это отвратительно!» «То есть я хотел сказать удивительно!» — молвил Страшила. Лев подошел к голове и сердито ударил ее лапой. Голова покатилась по полу, кувыркаясь и свирепо вращая глазами. Испуганный лев отскочил с рычанием. «Самое трудное», — вздыхая, сказал Гудвин, — «управлять глазами». Я тянул из-за ширмы за ниточки, но глаза смотрели не туда, куда нужно. Ты, может быть, заметила это, дитя мое? «Меня это поразило», — ответила Элли. «Но я была так напугана, что не понимала, в чем дело». Я на наиспуг-то и рассчитывал», — признался Гудвин. «Если мои превращения и не всегда бывали удачны, все же страх посетителей...» не давал им заметить недостатки. «А огненный шар?» — вскричал лев. «Ну, я боялся больше всех, а потому сделал шар из ваты, пропитал спиртом и зажег. Не дурно горело, а?» Лев с презрением отвернулся от великого обманщика. «Как вам не стыдно дурачить людей?» — спросил Страшила. «Сначала было стыдно, а потом привык», — ответил Гудвин. «Идемте в тронный зал, я расскажу вам всю историю».